«А это, собственно, вся исповедь», — улыбнулся король, и облегчение в улыбке проскользнуло больше, нежели сожаление. Мы с Рейф никогда не любили друг друга. Однако с того момента шаг за шагом учились уважать личное пространство другого. Я не был ей хорошим мужем, но стремился делать все для Лассурии. И королева заняла место рядом. Достойное место. Да и матерью она оказалась замечательной. Жалею, что Кольке не досталось ее любви сполна, как арку. Глядишь, и вырос бы чуток посерьезнее. — Не вырос бы! — хохотнул Дрюня, разливая последнюю порцию ласуровки по стопкам. С сожалением потряс пустой бутылью. По — Парку видно, что он удался в мать. А Колька, уж прости, братец, вылитый ты, а остолоб! — Вилю отрубить голову за неуважение к династии. Беззлобно пригрозил Рейзерт. Похоже, после разговора на душе у него и правда стало легче. «За правду?» — возмутился Шут. «Ты, тиран и деспот!» В дверь постучали. «Войдите!» — со вздохом разрешил король. «Ужин, ваше величество!» — раздался деликатный голос Яна Грошика из за створок. «С их величеством королем и королевой Гаракина, их высочествами и его светлостью герцогом Орешем. «Семейный ужин!» «Чтоб они все подавились!» — пробормотал Резьярд, тяжело поднимаясь. Пол неожиданно ушел из-под его ног, и король упал бы, если б шут не успел сорваться с места и поддержать его. Пару минут оба стояли, покачиваясь, словно на палубе корабля. Затем понимающе переглянулись, кивнули и в один голос констатировали. Лассуровка, зараза!» «Ваше Величество, время!» Королевский секретарь наконец решился открыть дверь и заглянуть внутрь. «Нарушаем протокол!» «Надо идти!», идти — провозгласил Дрюня. И, перехватив его Величество под руку, повел к двери. «Лассуровка! Зараза!» До того момента пившаяся легко и сидевшая в организме тихо, двинула в голову тяжелым кулаком, спутала сознание. «Пресвятые тапочки!» Разглядев лица короля и его тени, пробормотал Ян и сделал знак гвардейскому эскорту выстроиться за ними. Поскольку ужин был хоть и семейным, но на высшем уровне, все направились в малую королевскую столовую. Грошек тяжело вздыхая, деликатно подсказывал, куда его величеству следует поворотить стопы. Где-то на середине пути из-за поворота коридора раздались странные звуки, будто табун лошадей печатал шаг по брусчатке мостовой. Королевский секретарь побледнел, схватился за голову и заметался по коридору, ища возможность скрыться самому и спрятать короля со свитой. — Никогда не видел, чтобы он так быстро бегал! — толкнув шута в бок, пьяно хихикнул Ретерт. — Да что такое? — заинтересовался Дрюня. Улучив момент, ухватил секретаря за полу камзола. — Стоять! Что происходит? — «Это же драгобужская делегация идет в выделенную им башню, то есть нам навстречу!» С ужасом пояснил Грошек. «А по этикету подгорного народа...» Секретарь понизил голос. Табун неумолимо приближался. «Мы будем обязаны пригласить их на ужин. Если уважающий себя мастер направляется на пир...» и встретит другого уважающего себя мастера, он обязан пригласить его следовать за собой к уважающему себя мастеру, устроителю пира. А тому вменяется в обязанность угостить всех пришедших на славу во имя и Торуса. Процитировал он по памяти. Булит, 356-й регламента поведения почтенных мастеров. «Ой!» Посерел лицом Дрюня, а его величество сказал несколько слов, которые королю знать не полагалось. «Прикажете затаиться?» — поинтересовался у него офицер караула. Как назло, в прямом коридоре таиться было негде, разве что укрыться гобеленами с изображениями купающихся дев и рыцарских забав. Из-за угла, печатая шаг, вышел драгобужский клин, ведомый рыжим винегретом. Дойдя до короля и свиты, Клин лязгнул подкованными ботинками и остановился. На его величество уставилось с пару десятков мрачных глазок из-под насупленных бровей. — Говори за меня! — сиплым голосом приказал король-секретарю. Тот, дрогнув папкой в руках, выступил вперед. Низко поклонился, прочистил горло. — Уважаемый мастер Венегрет, и вы, уважаемые мастера-гномы! Хорошо поставленным голосом произнес он. «Позвольте от всего большого лосурского сердца порадоваться нашей встрече в это позднее время и пригласить вас на ужин в честь невесты его высочества Калея, Ариданы Гаракинской». Уважаемые мастера, переглянувшись, поклонились единым движением, подметя пол длинными бородами. Маленькие глазки загорелись радостью и предвкушением. Ей-ей, зрелище было страшное! — Уважил так уважил, твою ласурское величество! — прогудел Виньё, говорит, и поклонился снова. — С радостью принимаем приглашение! — Редерт радушно улыбнулся и пробормотал шуту уголком рта. — Лети стрелой в столовую, пусть составляют столы и несут явства, а я пока повожу их по дворцу. — С стрелой? — изумился Дрюня. В его глазах плескались выпитые стопки заразы ласуровки. «Давайте я сбегаю», — вызвался Ян. Непрерывно кланяясь, миновал толпу синих гор мастеров и порскнул в сторону столовой. «Други мои!» — грянул король, приобнимая цехового старшину. Опираться на низенького гнома для устойчивости ему было удобнее, чем на дрюню долговязого. «Идите за мной!» «А где мы?» — спустя полчаса хождения по дворцовой утробе шепотом поинтересовался он у офицера караула. Это четвертый этаж Восточной башни, таким же шепотом отвечал офицер. Нам теперь полчаса возвращаться назад. Вот и прекрасно, нахмурился король и громко икнул. Так и было задумано. Другие. Он поворотился к следовавшим за ним гномам. Идемте, трапезная, уже близко. По лицам гвардейцев группы сопровождения, слабо-пресветлой, ничего нельзя было прочесть.